Замедлилась, замедлилась, остановилась. мышь сдохла. Корун почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он вернулся к первой рамке, отловил в коробке новую мышь и просунул ее головой вперед через плоскость рамки наполовину. Он увидел, как голова мышки появилась в заднем конце сарая в рамке номер два, затем шея и часть туловища. Корун осторожно ослабил хватку, готовый предотвратить любые попытки мыши к Однако она не пыталась скрыться. Мышь всего лишь стояла на деревянном ящике. Половина ее находилась в одном конце сарая, другая половина на расстоянии 50 ярдов от первой. Корун переместился ко второй рамке. Мышь все еще была жива, однако ее розовые глазки потускнели и словно закрылись блестящей пленкой. Усики не шевелились. Зайдя на другую сторону рамки, Корун стал свидетелем потрясающего зрелища. Точно так же, как карандаш в разрезе сейчас выглядела выглядел рассеченная мышь. Сердцевина ее крошечного позвоночника внезапно заканчивалась круглым белым колечком. По сосудам движется кровь, медленно сдрагивает масса, заполняющая крошечный желудок. «Если сделаны им открытие, ни на что другое не сгодится», — подумал он, а впоследствии написал статье, опубликованной в журнале «Популярная механика». По крайней мере, врачи получат превосходный диагностический инструмент. Затем он заметил, что ритмичное движение крови по сосудам прекратилось. Мышь умерла. Корун вытащил мышь за мордочку, и ему не понравилось ощущение, возникшее от прикосновения к ее тельцу, и бросил ее в бумажный пакетки к ее сородичам. «Хватит устраивать казнь», — подумал он. Мыши умирают. Они умирают, если пересекают плоскость рамки полностью. Они умирают, если их просовывают до половины головы вперед. Однако, если засунуть в рамку только мышиную задницу, они остаются живыми и здоровыми. Что за чертовщина? Поступление информации через органы чувств предположил он наугад. Попадая в пространство между рамками, они видят что-то, слышат что-то, прикасаются к чему-то. господи, может, даже ощущают какой-то запах, который в буквальном смысле слова убивает их. Но что? Он не знал, но твердо решил выяснить. У него оставалось примерно полчаса до того момента, когда Комлинк выдернет из-под ног компьютерную базу данных. отвинтил термометр, прикрепленный к косяку двери, ведущей на кухню. Вернулся с ним в сарай и пропустил его через рамки. Показания термометра, откалиброванного по Фаренгейту, составляли 83 градуса перед телепортацией. После телепортации термометр показывал 83 градуса. Он покопался на полках кладовки, где держал кое-какие... Игрушки на случай приезда внуков ему удалось найти коробочку с надувными шариками. Он надул один шарик, завязал его и запихал в рамку. Шарик возник в противоположном конце сарая точно в таком же виде. Еще один ответ на вопрос не послужил для причины смерти подопытных животных резкое изменений давления в ходе процесса, который он мысленно уже начал называть «джонт-переходом». Когда до отключения связи с центральным компьютером оставалось около пяти минут... Он побежал в дом, схватил маленький аквариум с золотыми рыбками. В аквариуме Перси и Патрик зашивили плавниками, и встревоженно заметались от стенки к стенке и вернулся с ним в сарай. Он просунул аквариум через раму. Торопливым шагом он направился к противоположный конец, где на ящике стоял телепортированный аквариум. Патрик плавал кверху брюхом, а Перси медленно кружила над самым дном, будто ее оглушили. Спустя несколько секунд и она всплыла на поверхность, кверху брюхом. Карун протянул было руку к аквариуму, но в этот момент хвост Перси слабо вздрогнул, а еще через некоторое время она возобновила свое плавание по кругу. Казалось, она постепенно сбрасывает с себя последствия происшедшего, в чем бы они ни заключались. И когда Карун вернулся в сарай после визита в ветеринарную клинику Маскони, Перси резвилась в аквариуме, как ни в чем не бывало. Патрик погиб безвозвратно. Корун насыпал одинокой подружке покойного двойную порцию рыбьего корма и устраивал Патрику торжественные похороны в саду. После того, как компьютер отключил его в тот день от базы данных, Корун решил на попутных машинах добраться до Москвы, поэтому без 15:04 того дня, одетый в джинсы и пальто спортивного покроя, стоял на обочине шоссе номер 26, подняв вверх большой палец и держа в другой руке бумажный пакет с дохлыми мышами. Через некоторое время на дороге появился легковой автомобиль размером чуть больше банки консервных сарбин, за, за рулем которого сидел безусый юноша. Машина остановилась, и Корун забрался в нее. «Что у вас там в пакете, поинтересовался парень?» «Горсть дохлых мышей», — ответил Корун. Правда, вскоре ему повезло, остановилась еще одна машина. Когда водитель грузовика, широкоплечий фермер спросил про бумажный пакет, Корун сказал ему, что там пара бутербродов. Москони произвел вскрытие одной мыши сразу же и согласился то же самое сделать с остальными, но попозже. И пообещал позвонить Корону вечером и сообщить результаты. Первоначальное впечатление было не очень многообещающим. Насколько мог судить Москони скрытой мышью все было в полном порядке, за исключением одной мелочи. Она была мертва. Корун чувствовал себя угнетенно. Несмотря на всю свою эксцентричность, Виктор Корон отнюдь не был дураком, сказал Марк. Работники службы джонтирования приближались, и он подумал, что ему следует поторопиться, иначе придется заканчивать рассказ в салоне пробуждения уайтхед сити на Марсе. Возвращается в тот день домой, причем почти всю дорогу, утверждает история, пешком он понял, что одним махом на треть разрешил энергетический кризис на Земле. Все те товары, которые до этого дня нужно было перевозить на поездах, кораблях, самолетах, машинах, теперь можно просто джонтировать. Вы напишите письмо своему приятелю в Риме, Лондоне или Сенегале, и он получит его в тот же день при этом не израсходовав ни унции нефти. Для нас это все само собой разумеется, но для Каруна, поверьте мне, это значило очень много. И не только для него, но и для всех остальных. А что случилось с мышами, пап?» – спросил Рики. Именно этот вопрос и продолжал задавать себе Корун», – ответил Марк, потому что он понимал, что если люди тоже окажутся способными джонтироваться, это решит энергетический кризис полностью. И мы сможем завоевать космос. В статье в журнале «Популярная механика» он писал, что звезды, наконец, будут нашими. И знаете, какую метафору он использовал? «Мы сможем пересечь мелкий ручей, не замочив ног. Нужно просто найти большой камень, бросить его в ручей, вернуться и найти второй камень, встать на первый, бросить второй, вернуться и найти третий, и продолжать в том же духе, пока не будет построен переход из камней через весь поток. Или же, в его случае, через всю Солнечную систему или даже галактику». Вот это мне не совсем понятно, заметила Петти. Потому что у тебя куриное дерьмо вместо мозгов, съездил Рики. Неправда, папа Рики сказал, что. Дети, прошу вас, строго прикрикнул на Лис. Корун в значительной степени предвидел, что должно произойти, продолжал Марк. Беспилотные ракеты, запрограммированные на приземление сначала на Луне, потом на Марсе, на Венере, на внешних лунах Юпитера, космические корабли, программа которых после посадки в нужной точке сводится к одной единственной задаче ⁇ установить станцию джантирования для астронавтов под хваткой Рики. Марк кивнул. И сегодня передовые научно-разведывательные посты, разбросаны по всей Солнечной системе. Возможно, наступит день, не скоро, конечно, нас к тому времени уже не будет, когда мы найдем для себя другую планету. Космические корабли с джон-станциями на борту направляются сейчас 14-звездным системам, располагающим собственными Солнечными системами. Но им понадобится много, очень много времени, чтобы добраться в конечный пункт назначения. «Я хочу знать, что случилось с мышами», — нетерпеливо повторила Петти. Как и следовало предполагать, правительству в конце концов стало известно об открытии, продолжал Марк, уходя от ответа. Корун не сообщил им долго, как только мог, но в конце концов они кое-что учуяли и набросились на него. Корун был назначен официальным руководителем всего проекта и оставался им до самой смерти, произошедшей примерно через 10 лет. Однако на самом деле ему так и не дали работать. Бедняга. Не повезло парню, поставил Рики. Но он же стал героем, возразил Патрисия. О нем пишут во всех исторических книжках, как о президенте Линкольне и президенте Харти. Конечно, для него это было большое утешение, где бы он ни был, подумал Марк и продолжил рассказ, осторожно обходя острые углы. Правительство, припертое к стене нарастающим энергетическим кризисом, действительно набросилось на кору, размахивая его кулаками и топчая его ногами. Оно требовало перевести джонтирование на коммерческую основу как можно быстрее, желательно еще вчера столкнувшись лицом к лицу с экономическим хаосом и усиливавшейся вероятностью анархии в массового голода в 90-е годы XX -го века, они намеревались сообщить об открытии телепортации сразу же и лишь в последний момент согласились повременить до окончания тщательного и всестороннего спектрографического анализа предметов, подвергшихся джонтированию. Когда же анализы были проведены и доказали, что после джон-переноса в предметах не происходит никаких изменений, об открытии было сообщено со всей полагающейся международной помпезностью. Хоть раз американское правительство ...смогло продемонстрировать наличие разума. В конце концов, нужна мать изобретательности. Назначив ответственными за реализацию проекта Янга и Рубикама. Вот тут-то и начинается самое таинственное. Полные неясности и пробелов часть истории Виктора Каруна. Довольно своеобразного пожилого человека, который принимал душ не чаще двух раз в неделю. И менял белье только тогда, когда вспоминал об этом. Янг, Рубикам и все последовавшие за ними агентства превратили Корону в нечто среднее между Томасом Эдисоном, Элли Уитни, Пекасом Биллом и Флэшем Гордоном. Самое смешное и вместе с тем трагическое заключалось в том, и Марк Оутс благоразумно обошел эту часть истории стороной, что Корун уже тогда мог сойти с ума или оказаться мертвым. Искусство, как утверждают, имитирует жизнь, а Корун наверняка читал роман Роберта Хайнлайна о двойниках, выставляемых перед широкой публикой. Виктор Корун представлял собой проблему. На Ливу, как иголка в сиденье стула, проблему избавиться от которой не представлялось возможным. Он превратился в болтливого старика, релифию, рудимент из экологических 60-х годов, периода, когда повсюду было разбросано достаточное количество источников энергии, чтобы сделать возможным существование такой роскоши, как шаркающие ногами медлительные старики. А смену же 60-м пришли опасные 70-е с облаками дыма от угольных электростанций, закинувшими небо над половиной земного шара длинными участками калифорнийского побережья, жизнь на которых была невозможна на протяжении 60 лет из-за небольшой печки ядерного топлива. Виктор Карун продолжал представлять собой проблему примерно до 91 -го года, а потом вдруг стал резиновым штампом, улыбчивым безобидным старикашкой, настоящим дедушкой, человеком, которого запоминают по документальным фильмам. Он стоит на трибуне и машет рукой... В 1993 году, за три года до официального объявления о кончине ученого, он прокатился на украшенном цветами автомобиле на параде Рос. Странно и немного зловеще. Сообщение об открытии процесса джантирования, работающей телепортации... 19 октября 1988 года произвело фурор и имело самые благоприятные последствия для возрождения мировой экономики и повышения оптимизма массы. На мировых валютных биржах старый затертый американский доллар внезапно обрел в силу молодого жеребца и взвился до невидимых песок. Те, кто покупал золото по 80... 806 долларов за унцию, неожиданно обнаружили, что фунт золота принесет им не больше 1200 долларов. За годы, прошедшие между официальным провозглашением лапы телепортации и созданием первых рабочих станций джантирования в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, биржевой индекс скарабкался более чем на 1000 пунктов. Цена за нефть упала всего на 7 центов за баррель, однако к 1994 году, когда станции джонтирования заработали в 70 ведущих городах США и на основных перекрестках мировых маршрутов организации ОПЕК прекратила свое существование и цена нефти покатилась под горку. В 1998 году, когда джон-станции появились практически во всех крупных городах свободного мира, а товары беспрепятственно путешествовали посредством джонтирования между Токио, Парижем, Парижем, и Лондоном, Лондоном, и Нью-Йорком, Нью-Йорком и Берлином баррель нефти стоит всего 14 долларов. В 2006 году, когда люди начали прибегать к услугам джонтирования, чтобы перемещаться по планете, биржевой индекс остановился на отметке на 5000 пунктов, превышающий уровень 1987 года. Нефть продавали по 6 долларов за баррель, а нефтяные компании принялись менять свои названия. Тексака превратилась в цех «Тексака Oil Water. Мобиль стала Мобиль Гидро 2 Окс. К 45 году 21-го столетия на первый план выдвинулась новая проблема – поиски источников чистой воды, а нефть... Нефть превратилась в то, чем являлась в начале 20 века. В игрушку. И все-таки что случилось с мышами, папа? перебила его Петти. Ты так и не сказал, что случилось с мышами? Марк решил, что настало подходящее время и привлек внимание детей к работникам службы джантирования, которые усыпляли пассажиров всего в двух рядах от них. Рик отреагировал спокойным кивком, однако Петти, на глазах которой женщина с модно выбритым и раскрашенным черепом вдохнула усыпляющий газ и безвольно свалилась на кушетку, явно встревожилась. «Значит, джантироваться можно только когда спишь, да, пап?» — спросил Рикки. Марк кивнул и ободряюще улыбнулся Патрисии. Корона, ты понял еще до того, как правительство влезло в его исследование. А как правительство узнало о том, что он делает?» — спросила Мари Лис. Марк улыбнулся. Компьютерное время. База данных. Единственное, чего корон не мог выпросить, одолжить или украсть. Ведь в действительности реальным процессом телепортации управлял компьютер. Миллиарды битов информации. Вы же знаете, что и сейчас компьютер следит за тем, чтобы после джантирования у вас в конечной точке голова не оказалась ну, где-нибудь в середине живота. Мэрилис заметно вздрогнула. Не бойся, успокоила меня. За все время такого не было ни разу, Мэрилис. Ни разу! «Всегда бывает первый раз!» — откликнулась она. Марк перевел взгляд на Рики. «Откуда он знал?» — спросил он у сына. «Как Корон понял, что джагироваться надо в спящем состоянии?» «Когда он просовывал мыши в рамку задом наперед, — рассуждал Рики, — с ними все было в порядке». По крайней мере, до тех пор, пока он не зашвыривал их в рамку целиком. А когда засовывал их головой вперед, они поначалу вели себя странно. Правильно? Правильно, подтвердил Марк. Сотрудники службы джантирования приближались к ним, толкая перед собой бесшумную тележку с газом, позволяющим провалиться в забытие, Скорее бы уже. Понадобилось не так уж много опытов, чтобы дело прояснилось окончательно. Джантирование убило транспортную индустрию, однако оно, по крайней мере, помогло расслабиться экспериментаторам. Да, медлительность снова превратилась в роскошь, а испытания продолжались более 20 лет. Хотя первые же опыты коруна с усыпленными мышами убедили его в том, что у животных в бессознательном состоянии не возник синдром, получивший позже название «органический эффект» или, проще говоря, «джонт эффект». Они с Москвой не усыпили несколько мышей, просунули их через рамку номер один, получили их в рамке номер два и принялись с нетерпением ожидать пробуждения подопытных животных или их смерти. Они просыпались и после непродолжительного восстановительного периода, в течение которого избавлялись от воздействия снотворного, снова принимались за свои обычные мышиные дела. Ели, совокуплялись, играли и гадили, не проявляя никаких признаков беспокойства или недомогания. Эти мыши стали родителями целых поколений потомков, подвергшихся самому тщательному изучению. Никаких пагубных побочных эффектов обнаружено не было... Они умирали не раньше и не позже, чем их обычные собратья. В помете не обнаружилась мышат с двумя головами или зеленой шерстью. Сами потомки тоже ничем не отличались от контрольных экземпляров. «А когда они начали проводить эксперименты с людьми?» – спросил Рики, хотя, конечно же, читал об этом в школьном учебнике. «Расскажи нам». «А я хочу знать, что случилось с мышами!» – снова заявила Петти. Хотя работники службы джонтирования уже достигли начала их ряда кушеток, семейство Оутов располагалось ближе к концу – Марк помедлил минутку, раздумывая. Дочь, познания, которой уступали знаниям и опыту брата, слушала, тем не менее, сердцем... Слушала, тем не менее, сердцем и задала правильный вопрос, поэтому он предпочел ответить на вопрос сына. Первыми людьми, подвергшимися джентированию стали не астронавты или летчики-испытатели, а добровольцы из числа осужденных, у которых даже не удосужились как следует проверить их умственную полноценность. Собственно, с точки зрения ученых, возглавлявших теперь над проектом, коруна среди них не было, он давно уже являлся не более чем свадебным генералом. Чем больше странностей имелось у этих людей, тем лучше. Если идиосинкразия, пройдя через джент прыжок не претерпевает никаких изменений, если джантированный преступник, по крайней мере, не становится хуже по сравнению с тем, каким он был до телепортации, значит процесс, по всей видимости, можно считать сравнительно безопасным для исполнительных директоров, политиков и ведущих моделей мира. Полдюжины добровольцев и засужденных доставили в провинс, штат Калифорния. Городок, завоевавший впоследствии, впоследствии такую же известность, какую в свое время имели Киттихок в Северной Каролине и многие другие города, усыпили и по одному пропустили через рамки, удаленные друг от друга на расстоянии в две мили. Марк рассказал об этом детям, потому что, как и следовало ожидать, все шестеро появились из второй рамки в прекрасном самочувствии и полном здравии. Спасибо за доставленное удовольствие, до скорой встречи. Он, однако, не сообщил им о седьмом джонтированном добровольце. Личность этого человека, которая могла оказаться как существовавшей в реальности, так и вымышленной, или же, что, скорее всего, представляла собой гибрид мифа и действительности, даже имела имя Руди Фоджа. Как гласит легенда, за Ходжи числился целый список убийств, и в штате Флорида его приговорили к смертной казни за убийство в Саратоге четырех стариков, принимавших вместе с ним участие в какой-то карточной игре. Кажется, это был бридж. Далее легенда утверждает, что за объединенные силы Центрального разведывательного управления и Федерального бюро расследований подкатили к Ходжи с уникальным разовым предложением. «Хочешь — принимай, хочешь отказывайся, но два раза мы повторять не будем». Ему предложили джантироваться в бодрствующем состоянии. Мол, выйдешь на той стороне целым, мы встретим тебя с помилованием, подписанным губернатором штата Тургудом, и распрощаемся. И ты идешь себе высвоясь, а дальше можешь следовать за единственным истинным крестом, или прикончить еще пару-тройку обитателей дома престарелых в желтых штанах и белых тапочках, которые, как тебе кажется, неправильно играют в бридж. Ну а выйдешь покойником или сумасшедшим, что ж, не повезло не повезло. Что скажешь? Ходжо, прекрасно понимавший, что с Флоридой, когда дело касается смертного приговора, шутить не приходится И помнивший слова своего адвоката, который заверил его в том, что ему не избежать электрического стула, согласился В тот великий день летом 2077 года на Джонстон-Станции собралось достаточное количество ученых, чтобы заполнить скамью присяжных Причем пятеро или шестеро находились неподалеку в качестве запасных Однако если история с Ходжией не выдумана, а Марк Олд полагал, что так оно и есть, то они донесли потомкам слова Руди Ходжи. Скорее всего, это был один из охранников, сопровождавших преступника в самолете на пути из рейв фирмы тюрьмы в Монпелье, а затем в бронированном грузовике, доставивших его из Монпелье в провинцию. Если я не умру, сказал Ходжи, если легенда не врет, то хотел бы получить перед тем, как покину эту дуру жареного цыпленка. Произнеся эти слова, он прошел через первые ворота и в то же мгновение появился на второй станции. Он вышел из рамки живым. Однако Руди Фоджи был не в состоянии отведать жареного цыпленка. За время, ушедшее на джонтирование Фоджи на расстояние в две мили, определенные компьютером как бесконечно малая часть секунды, волосы Фоджи стали совершенно белыми. В физическом смысле его лицо не претерпело никаких изменений, на нем не появилось морщины, кожа не стала дряблой, а обвисшей, однако на нем словно лежала печать огромного, почти бесконечного возраста. Хлопая ничего не видящими выпученными глазами, вытянув вперед руки, ходжа с дергающимися ртом вышел из рамки, с трудом переставляя ноги. В тот же момент он обмочился, Ученые, собравшиеся вокруг, шарахнулись от него. «Нет, Марк не сомневался в том, что никто из них впоследствии не проронил ни слова. В конце концов, они знали про крысы, про морских свинок и про хобячков. Собственно, любое животное, прошедшее через процесс джонтирования, демонстрировало наличие мозгов не больше, чем у обыкновенного дождевого червя. Должно быть, они чувствовали себя, как те германские ученые, которые пытались оплодотворить еврейку с первой немецкой овчарки». «Что случилось?» – закричал, если верить легенде, один ученый. Это был единственный вопрос, на который Фоджи успел ответить. «Там вечность», — произнес он и рухнул замертво, как утверждали позже, от мощного сердечного приступа. И ученые, собравшиеся у второй станции джантирования, остались наедине с трупом, о котором в конечном итоге позаботились ЦРУ и ФБР и предсмертным заявлением несчастного «там вечность». «Папа, скажешь ты, наконец, что случилось с мышами?» — Повторил свой вопрос пойти. Единственная причина, по которой у нее появилась возможность спросить отца о мышах, заключалась в том, что бизнесмен в дорогом костюме и начищенных до зеркального блеска ботинках неожиданно превратился в серьезную проблему для работников службы джантирования. Он категорически отказывался принять газ и спрятал собственный страх за мелкими придирками, похожими на отговорки перепуганного мальчишки — Сотрудники службы джонтирования предпринимали все усилия, чтобы уговорить его, улыбались, успокаивали, убеждали, но, тем не менее, не могли сдвинуться с мертвой точки. Марк вздохнул. Он сам затронул эту тему, пусть даже исключительно для того, чтобы отвлечь детей от неприятной процедуры подготовки к Джон-переходу, верно, не все же он сам заговорил об этом. И теперь полагал, что ему придется завершить рассказ. Во-первых, постаравшись не согрешить против истины, И, во всяком случае свести отклонение от истины к минимуму, а во-вторых, не испугать и не расстроить детей. Конечно же, он не станет вспоминать книгу Саммера «Политика Джонта», одна из глав которой называлась «Джонт под розой» и содержала наиболее достоверные слухи, касающиеся джонтирования. Именно там он вычитал историю Руди Фоджа, этого закоренелого убийцы с его партнерами по бриджу и нетронутым жареным цыпленком. В главе также были собраны рассказы о 30, может более или менее, кто знает, добровольцах, придурках или сумасшедших, которым вздумалось за последние 300 лет шантироваться в бодруствующем виде. Большинство из них появлялись на другом конце мертвыми. Остальные безнадежные и бесповоротно сходили с ума. В некоторых случаях казалось, что сам акт возникновения на выходе потрясал их настолько, что они умирали. Саммеровская подборка слухов и басен, имеющих отношение к джонтированию, содержала и иные весьма тревожные сведения. Со всей очевидностью можно было утверждать, что джонт-переход несколько раз применялся в качестве орудия смертной казни. В самом знаменитом и единственном подтвержденном документальными свидетельствами случае, произошедшем всего 30 лет назад, занятый в разработке проекта джонтирования ученый по имени Лестер Микаэльсон связал собственную жену с помощью скакалки дочери, и затолкал ее визжавшую и отбрыкивавшуюся через джонт-ворота в силвер в штате Невада. Но предварительно Микаэльсон нажал нулевую кнопку на табло выбора местного назначения, стерев таким образом из памяти блока управления все до единого из нескольких сотен тысяч выходов, через которые бедная миссис Микаэльсон могла бы вернуться в этот мир. Несколько сотен тысяч выходов, разбросанных повсюду от соседнего городишки Рено до экспериментальной джонт-станции на Ио, одном из спутников Юпитера, Своим поступком он обрек миссис Микаэльсон на вечное где-то в неведомом озоновом слое. Адвокату Микаэльсона, после того, как экспертиза подтвердила, что последний находится в здравом рассудке и может быть подвергнут суду за содеянное в узких рамках закона, возможно, его действительно следовало признать здравомыслящим, хотя во всех остальных отношениях Лестер Микаэльсон был таким же чокнутым, как шляпник Льюиса Кэрролла, удалось применить своеобразный прием для защиты. Его подзащитного нельзя осудить за убийство, поскольку нет неопровержимых доказательств того, что миссис Микаэльсон мертва». Просочившаяся в средства массовой информации история породила всеобщее возмущение. «Бестелесная, но все же существующая где-то женщина. Существующая вечно!» Мика Эльсона признали виновным убийстве и приговорили к казни на электрическом стуле. Кроме того, Саммер высказал предположение, что джантирование использовалось различными мелкими диктаторами, желавшими избавиться от политических диссидентов и своих политических противников. Имелись неподтвержденные сведения о том, что мафия располагает собственными нелегальными джон которые благодаря связям с ЦРУшниками удалось подключить в общую сеть через управляющий джонтированием центральный компьютер. Как утверждалось, мафия использует нулевое назначение джонтирования для того, чтобы избавиться от людей, которые, в отличие от несчастной миссис Микаэльсон, уже мертвы. Если посмотреть на джонтирование в этом свете, нельзя не признать, что джонт является совершенной машиной для заметания следов, бесконечно лучшей, нежели местное кладбище или карьер по добыче щебня. Все это дало Саммеру возможности сделать некоторые собственные выводы на тему сущности джонтирования и, конечно, приводило к первоначальному вопросу Пэтти о судьбе мышей. <звы> что ж... Медленно начал Марк, чувствуя на себе предупреждающий взгляд жены, пытающийся таким образом призвать его к максимальной осторожности. Даже сегодня никто толком не знает, что с ними случилось, Петя. Однако все опыты с животными, включая мышей, позволяют прийти к следующему заключению. Если в физическом смысле джантирование происходит почти мгновенно, То в психологическом, умственном Или еще каком-то, называй как хочешь За этот миг проходит Долгое Очень долгое время Все равно я ничего не поняла Обиженно произнесла Петти Так я и знала Но Рики задумчиво смотрел на отца Они продолжали думать Сказал он Подопытные животные И мы продолжали бы думать, если бы нас не усыпляли, так? Да, подтвердил Марк. Во всяком случае, так считают специалисты. Какой-то огонек блеснул в глазах Рики. Страх? Волнение? Значит, это не просто телепортация, да, пап? Это еще и какая-то петля времени. Там вечность, подумал Марк. Можно сказать и так, проговорил он, только фраза эта больше годится для комиксов. Звучит красиво, а на самом деле мало что означает, Рик. Все предположения, в конечном счете, упираются в понятие сознания и в тот факт, что сознание не распадается на элементарные частицы, а всегда остается целым и неделимым. Еще в странные, не до конца понятые представления о том, что же такое время. Откуда нам знать, как чистое сознание измеряет время? Мы не знаем даже, существует ли вообще такое понятие, как чистый разум. Мы даже не в состоянии представить, как может чистый разум существовать отдельно от телесной оболочки. Марк замолчал, встревоженный выражением глаз сына, которые вдруг стали острыми и любопытными. «Он понимает и одновременно не понимает», — подумал Марк. Разум может стать лучшим вашим другом, развлекая вас, когда под рукой нет книги и нечем заняться. Однако он же может сыграть злую шутку, если в течение долгого времени не поставлять ему пищу для размышлений. Он может сыграть злую шутку с вами, то есть подшутить над самим собой, наброситься на себя, возможно, поглотить себя в немыслимом акте самоканнибализма. Бесконечная, бесконечная малая доля секунды продолжается джантирование тела, но сколько времени надо для сознания, не поддающегося разложению на элементарные частицы. Столетия? Тысячи лет? Миллион? Миллиард? На какое время вы остаетесь наедине с самим собой и со своими мыслями в чистом белом поле, которому нет конца? А затем, по прошествии миллиарда вечности, ошеломляющие возвращение света, формы и тела. Кто может сохранить при этом здравый рассудок? Рики, начал было он, но в этот момент работники службы джонтирования подкатили свою бесшумную тележку. «Вы готовы?» – спросил один из них. Марк кивнул. «Пап, я боюсь!» – Прошептала пойти «Это больно!» «Нет, малышка, конечно же нет. Тебе совершенно не будет больно», — заверил ее Марк, и его голос звучал обычно, абсолютно спокойно, хотя сердце случало чуть быстрее. С ним всегда происходило нечто подобное, хотя за спиной у него было не меньше двадцати пяти джонт прыжков «Я пойду первым, а вы увидите, что ничего страшного или трудного в этом нет». Работник службы джонтирования вопросительно посмотрел на него. Марк кивнул и улыбнулся. Резиновая маска опустилась ему на лицо. Он прижал ее руками и в темноте сделал глубокий вдох. Придя в себя, черное твердое марсианское небо. Во всяком случае, таким оно выглядело через прозрачный купол, окружавший уайт сити Они попали на Марс ночью, и ослепительные яркие звезды сияли на небе россыпями, о которых на Земле не приходилось мечтать. Второе, что привлекло его внимание, это какой-то шум в салоне пробуждения. Приглушенные голоса, крики... Затем громкий вопль. «О, Господи! Это же голос Мэрилис, подумал он и с трудом поднялся с кушетки, борясь с остатками, вызванные газом слабости и легкой тошноты. Раздался новый крик, и он увидел, как работники службы джонтирования в длинных до колен красных форменных свитерах бегут к ним. Мэрилис шагнула к нему, указывая куда-то вытянутой рукой. Она закричала снова и свалилась без сознания на пол, толкнув в падении слабеющей рукой кушетку на колесиках, которая медленно покатилась к стене. Но Марк уже повернулся в том направлении, куда она показывала. Он все мгновенно понял. Совсем не страх мелькал в глазах Рики перед джантированием. Они блестели от возбуждения. Как же он не догадался сразу! Ведь он прекрасно знал, каков Рики. Рики, который упал с самой высокой развилки дерева, растущего в заднем дворе возле их дома в шенек тади когда ему было всего семь лет. Рики, который сломал тогда руку, и ему еще повезло, что он не получил более серьезной травмы. Рики, который отваживался кататься на скейтборде быстрее и дальше всех остальных мальчишек, живущих по соседству. Рики, который всегда первым оказывался там, где возникает опасность, где пахнет риском. Рики и страх понятия несовместимые. По крайней мере, так было до сих пор. Рядом с Рики его сестра все еще не очнулась от милосердного сна. Живое существо, когда-то являвшееся его сыном, билось и извивалось на кушетке. Двенадцатилетний летний мальчик с белоснежной шевелюрой, с глазами со слегка пожелтевшей роговой оболочкой, в которых таилась бесконечность. Перед ним находилось замаскированное под мальчика существо «старше, чем само время». И оно вырывалась из рук державших его сотрудников службы джантирования с какой-то жуткой неприличной жизнеспособностью. А когда из глотки существа вырвался сдавленный безумный смех, люди в красных свитерах в непроизвольном ужасе отступили от кушетки. Несколько человек бросились бежать, хотя в ходе обучения готовили их и не к таким немыслимым случаям. Старомолодые ноги дернулись и задрожали. Руки с растопыренными пальцами цеплялись за воздух, колотили Покушетки неожиданно они замерли. а таким существо, которое недавно было его сыном, принялось царапать собственное лицо. «Дольше, чем ты думаешь, пап!» — крикнуло оно с диким смехом. «Дольше, чем ты думаешь!» «Я задержал дыхание, когда они подсунули мне маску. Хотел увидеть! Я видел! Видел! Дольше, чем ты думаешь!» Хрипя и плюясь, беснующееся существо на кушетке неожиданно нащупало собственные глаза. Кровь хлынула из глазниц. Теперь по всему салону пробуждения раздавались крики. «Дальше, чем ты думаешь, пап! Я видел! Видел! Долгий джонт! Дальше, чем ты думаешь!» Существо продолжало выкрикивать «Еще что-то!» Пока работники службы джантирования, придя в себя, увозили его толкая кушетку на колесиках, оно кричало и царапало собственные глаза, которые видели невидимые всегда и вечно. Оно кричало что-то еще, а затем крик перерос в нечленораздельный вой, но Марк Оутс уже ничего не слышал, потому что кричал сам.